И то проглядели мужики, что солнце уж высоко, что по дороге пыль завелась. Идут и стулы солдаты, такие же самые, как Куроптев, только на войне еще не бывали, ноги все целы. В треуголках, в зеленых кафтанах амуниция мелом набелена, медь горит, а впереди на коне командир едет, майор Михельсон. «Ребята!» — закричал Мишка Любцов. «Солдаты идут!» Высыпали мужики на улицу, смотрят. «А чего смотреть?» «Вон они тут, мерный шаг бьют, идут в порядке». Остановились, построились в две шеренги, задняя к передней полшага вправо приступила. Рожок сыграл, барабаны пробили. «Майор Михельсон командует!» По бунтовщикам, Пальба ротой, рота! Перед ротой, перед ружьями Стоят левашовские мужики гурьбой, Плечом к плечу, руками обнялись, Как стена, как полки На грозе герздорском поле Стояли, смерти не боялись. Впереди всех он, куропте Феофан, В руках топор, А что топором тут сделаешь? Эх, ружей бы, мы бы показали. Смотрит на него майор Михельсон, Усы поправляет. Куроптев в обрат смотрит. О, падла. И опять командует Михельсон, По солдату-бунтовщику, Пальба ротою, рота, пли! Ровно град разорвался залп. Попадали мужики, а первее всех куроптив Феофан, Архангелогородского полку солдат российский в зеленом кафтане. Треуголка, пулями простреленная, отлетела в сторону. А остальные мужики, кто уцелел, руки подняли, на колени пали. Не взяли Куроптева ни пули, ни ядра в честном бою, а пал он от русской пули, что направлена была рукой у майора Михельсона. И после залпа настала в Левашовке тишина. Только ветер по Нивам летит. Нивы зреют, березки ветвями качают, ровно рукава опустили, лес зеленый шумит. А потом и ночь настала. А барин Левашов в Москве за самоваром, да ватрушками сидячи, головой качал. «Ай-яй-яй, Лизонька, что же это?» Из деревни пишет старый староста Селеверст, что мужики нашего Густава Адамыча порешили, что бунт был, да спасибо солдат пригнали из стулы. «А кто всех взбунтовал?» Да солдат, что с войны пришел, Куроптев, помнишь? Как теперь в деревню ехать? Густав Адамыч, вот управитель был зверь. Надо будет нового немца из пленных поискать. Лизонька, налей мне еще чашечку. Ах, ватрушки хороши!»